Глава 16 Больше 30 часов я просидел среди скал в пустыне Аризоны, наблюдая скучную жизнь, которую вел Мат Клайв на ферме. Как и сестра, он был быстрым, ловким и сильным. Мат поил скот, чинил забор, убирал дом, кормил кур и много времени проводил в большом сарае позади дома. Я устроился высоко среди скал с восточной стороны долины, в полумиле от дороги, ведущей на ферму. На высоте трех тысяч футов над уровнем моря жара была терпимой, хотя в полдень солнце припекало с такой сумасшедшей силой, что яйца могли бы поджариться на камнях, если бы кому-то взбрело в голову готовить здесь яичницу. Растения пустыни созданы для того, чтобы защищать только самих себя. За моей спиной росла большая агава. Ее центральный стебель поднимался на 6 футов, выбрасывая плоские цветы, меняющие цвет от красного до ослепительно желтого Вместо листьев от самой земли поднимались острые, как бритва, колючки. Негнущиеся, угловатые, они вообще не отбрасывали тени. Под игольчатыми шипами и плоскими цветами не укрылся бы и карлик. Пока солнце не уходило за холмы, я прятался в маленькой расщелине под новейшей над ней скалой в полоске тени всего в несколько дюймов. В первый день я не заметил следов присутствия ни Оликса, ни Шоумена, ни других лошадей, хотя они должны были находиться в большом сарае. Я прилетел с самолетом в Лас-Вегас и, взяв там на прокат машину, отправился в Кингмен. На это ушло первое утро. У развилки дороги, ведущей на ферму, пришлось решать, рисковать ли встречаться с Клайвом на дороге или идти 10 миль пешком. 10 миль в одну сторону — это еще и 10 миль назад. Я решил рискнуть. Машина протестующе подпрыгивала, когда в двух милях от фермы я свернул в пустыню. Сейчас я спрятал ее в глубоком овраге. В бинокль я четко видел каждую деталь на небольшом пятачке фермы. Маленький обшарпанный дом располагался слева, а справа и чуть позади него через пыльный двор стоял большой сарай. Основную часть третьей стороны квадрата двора занимало строение из грубого неотесанного камня. Рядом с ним под безоблачным небом ржавели остатки двух машин. Ферма существовала на грани разорения. Ее владельцы, очевидно, ухитрялись наскрести на жизнь, только благодаря щедрости скал. При их образовании подземные воды выплеснулись на поверхность маленькой долины среди гор Аризоны и теперь струились прозрачным ручьем. Оттуда, где я сидел, хорошо было видно русло потока, окаемленное травой и деревьями. В его верхнем течении хозяева устроили загоны, огороженные дикими кустами, и полоски кукурузы подходили почти к самым строениям фермы. В нижнем течении вода убегала в пустыню, и там пропадала среди песка. Сильные ливни, наверное, каждый раз превращали ручей в бурный поток. Позади дома возвышалась похожая на веретено башня с огромной, в форме луковицы, цистерной для воды. Видимо, она служила своего рода ориентиром в пустыне. Миля за милей плоские темные столбы тянулись вдоль дороги на ферму, поддерживая электрические и телефонные провода. Но цивилизация вроде бы на этом ограничила свои завоевания. Возле большого сарая поблескивала огромная расползающаяся куча, остов никелированной кровати, половина трактора, оцинкованная ванна без дна, обломки старого фургона, гора какого-то ржавого металла, примерно полсотни шин разных размеров. И каждый дюйм этой кучи покрывали пустые бутылки и консервные банки с оборванными этикетками и вспоротыми крышками. И на самой вершине мерцал большой рефлектор электрического обогревателя. В этом безобразном оазисе Мат провел уже неделю. Наверное, Уолту будет нетрудно убедить его приехать в Лас-Вегас. Я наблюдал за фермой до темноты. В доме зажегся и погас свет. Мата хорошо было видно сквозь сетку от насекомых. Он не задернул занавески, да вряд ли они и были. После часа ночи, когда свет в окнах на моей стороне дома потух уже более двух часов назад, я стал осторожно пробираться к ферме. Ночь стояла теплая и темная, только звезды бросали слабый свет на землю. Помня об острых шипах Агавы, я решил все же зажечь фонарь. Так было меньше рисков. Вот и двор фермы, нигде ни шороха. Медленно и спокойно я направился к сараю. Мат спал в доме. Ни замков, ни даже засова, ничего. Широкая дверь сарая распахнута настежь Ободренный таким приглашением я вошел. Внутри сарая вдоль одной стены виднелись шесть стой, на другой ларь для кормов и крюки для упряжи. На всем лежала печать упадка и запустения. Но чтобы не упал свет фонаря, все нуждалось в починке. Четыре стойла были пустыми, но в двух центральных бок обох стояли две лошади. Я подошел ближе, и чтобы не напугать их, все время тихо бормотал ласковые слова, направляя луч фонаря на стену перед их головами. При слабом свете они вопросительно скосили на меня глаза, но не выказали никаких признаков тревоги. Первая попыталась отпрянуть назад, когда я посветил ей в рот фонарем, но выглядевший исключительно крепким хомут и совершенно новая цепь не позволили ей сделать больше пары шагов. Я погладил ее по шее, продолжая ласково, успокаивающе говорить, и внимательно посмотрел ей в рот. Татуировка, как это часто бывает, не очень четкая, но номер, несомненно, семь. Регистрационный номер мувимейкера Татуировка у второго жеребца была сделана не так давно и читала счетче. Регистрационный номер Синди Грейда. Удовлетворенный, я дружески потрепал их по холке и осторожно выбрался из сарая. Мат спал. Я немного поколебался. Сделанного достаточно, к чему ненужный риск. Но в конце концов решил обойти двор, осмотреть и другие строения. И только в глубоком узком гараже нашел нечто интересное — автомобиль. Но не бледно-голубой форт с откидным верхом, а маленькую черную машину трех-четырехлетнего возраста. Луч фонаря выхватил на сиденье листок бумаги. Открыв дверцу машины, я посмотрел, что это. Копия квитанции из мастерской в кингмене Фамилия заказчика Клайф. Требуемая работа — счистить желтую полосу с Форда. Другие инструкции — выполнить заказ как можно скорее. Я положил квитанцию на место и посвятил на приборный щиток. На маленькой металлической пластинке, прикрепленной к щитку, название гаража в Кингмене. Мат взял эту машину на прокат, пока чистят его собственную. Во дворе все было спокойно, и, чувствуя себя тенью среди теней, я не спеша вышел на дорогу, ведущую в Кингмен. Мне показалось, что я прошел гораздо больше двух миль, а плоские камни, положенные вдоль края оврага в качестве ориентира, еще не попадались. Но и добравшись до них, я не сразу нашел спрятанную машину, на которой отправился в «Кингмен».